— Зелененькая. Он подошел ближе и рассмотрел. Это была веточка воды А где из с той поры не только не помаялся, вода, видно, надоела. А и волос не чесал. а, -а, -а Вот оно что! — вскричал самодержится. — Так твои вы, сукины, дети, галяком из речки выскакивали! Это вы моего любимого кречет погубили, вы коней перепугали. Да вы мне не только коней, вы меня людей перепугали. Сокольники мои сказывают, и во сне от водяников спасаются, ходят под себя. Да сам-то я!» Тут государь осёкся, потом собрался с силами и продолжал. «Спасители! ваше истинного лекарств пуща болезнь! Виноватый государь упал в ноги обдей». — Это, паны, проклятые, все упал в ноги, Васька. мой государь, не тебя, панов, пугнуть хотели как следует, чтобы и дорогу в наши края забыли. — Смело сердуйся, для тебя старались. Романов потрогал с головы ногой. — Фаньку Кельяна Сокольника куда дели? Мамрин поднял голову. — Не трогали. — Как бог свят, не трогали. Государь помолчал, входил по погонец. — И на ладно, сказал он наконец, — за ляхов-то, злодеев, я вас награжу. Не велю казнить смертью. Соколы тому были рады, а вот за кречет моего любимого, — продолжал государь, — я с вас крепко взыщу. — Так взыщу. — Ступайте в театральную хоромину. И скажите немчину Грегори, что государь где? Отдает ему вас головой. Пострадайте для потехи, государь вы». «Государь!» — надежно взвыли сокол соколы разум. «Лучше Ефимке отдай, только не немчину Грегори. Уморит он нас, а нам же клад искать надо». «А это уж как хотите», — сказал царь. «Да Ефимк вовремя помянули». Дорогой к нему зайдете, и пусть всыплет вам по двадцать пять горячих. Скажите, я велел. Глава десятый. Всего было много у Алексея Михайловича, и диковинные растения в садах в Измайловском росли, и заморские звери в клетках бегали, даже китайские золотые рыбки. и те в хрустальных вазах плавали, дохли, правда, часто. А потом решил государь, что не худо бы на Руси театральные действа начать представлять. Вон у Людовикуса во Франции куда ни плень, театр на театре, мульер, сказывает какой-то насмешничает. Когда-то во время оно Повелел государь всю скоморошину на русской земле разогнать. Гудки, желейки, сопелки, домры, бубны, хари и машкары мерзостны были пред огню, а скоморохов поставили в батаги. Так это скоморохи? Потому за каждый его и человека не пошлешь проверять, что они там представляют. Они известно, чего представляют. как холоп боярскую жену огулял, как пьяный попа победню сложит. От попа до боярина, от боярина и... Мол, ведь страшно, и то бывало, редко да бывало. А чатр такой завести, чтоб на одном месте стоял, всегда под боком так-то не повойничаешь». и представления, каковые давать, чтобы к вящей славе государевой способствовали. Сказано, сделано. Нашли в немецкой какой слободе» ученого лютеранского папа Ивана Грегори. Государь Ивану Грегори прямо так и сказал. Или лать театр, или ворочайся в свои немцы без штанов, как на Русь явился. Батаги сами собой разумеются, как в этом деле без батагов. Немцам на Руси такое житье было, что уходить без штанов пастору Грегори, ну никак не хотелось. Построили хоромину, набрали артистов.